Глава 16: «А что насчет оборотней?» — напрягся Шантар. Я специально помедлила с ответом. «Нет, их не оповещала». Понял. Чуть расслабился демоница. Было заметно, что ему совсем не нравится моя дружба с ведьмами и вампирами, однако по-настоящему он опасался только объединения с оборотнями. и снова выводы Василия Петровича по поводу обстановки в Совете подтверждаются. Скажите, а вы показывали ведьме и вампирше товары? Конечно, и даже сделала им презенты, чтобы закрепить сотрудничество. Более того, я рассчитываю делать так и впредь. Повторюсь, они очень мне помогли и вели себя исключительно достойно. Что ж, В таком случае я бы хотел быть первым покупателем. Точнее, вторым. Он с досадой глянул в ту сторону, в которую поспешно удалился хлыщ с покупкой. Правда, купил он самый слабый накопитель. На больше у него, видимо, не хватило. Покупатели зароптали, но не очень пока яростно. Им уже стало ясно, что закрывать магазин не будут. И Шантар понял, что забрать у меня весь товар – он теперь не сможет. Выбрав два самых мощных и дорогих накопителя, он было нацелился на третий, но горожане снова начали возмущаться, что и так всем не хватит. Надо же, какой здесь народ, свободолюбивый. Но мне это на руку. Кстати, насчет рук. С этим демоном надо быть осторожной. На всякий случай буду держаться при отпуске товара так далеко, как только смогу. Сполна расплатившись, ему хватило ума сообразить, что я пока еще обижаюсь, и презенты ему точно не светят, Шантар сказал, «Сообщите мне, когда будете готовить новую партию к продаже. Я хотел бы увидеть ее первым». Разве что вместе с Гюзой и Ракирой. Право первыми взглянуть на товар отдано им. Он явно хотел поспорить, Но демоны уже еле держались под натиском желающих приобрести товар, поэтому Шантар принял лучшее в данной ситуации решение. «Мы еще это обсудим чуть позже», — только и сказал он. «Почему бы вам не обсудить это с Гюзой и Ракирой? Если они мне скажут, что не имеют права взять на себя эти функции по осмотру и проверке товара без вашего одобрения, то я, конечно, подчинюсь». «Можем прямо сейчас их вызвать?» «Нет. Я разберусь с ними сам и о результате вас оповещу». Судя по его глазам, он очень хотел прямо сейчас получить возможность преодолеть защиту и добраться до меня. Однако Тон -то поддерживал любезный. Не хотел, наверное, снова испортить отношения. Слишком уж я ему была нужна. После его исчезновения... Народ, наконец, дорвался до товара. Все раскупили за десять минут. Уже когда на витрине осталось три накопителя, те, кто не успевал купить, начали всеми правдами и неправдами лезть вперед. Назревала драка. «Если будете так себя вести, я остановлю торговлю». Меня и так пугают местные жители, которые то и дело скалят зубы и сверкают глазами, а после таких стычек желание торговать сменяется желанием навсегда сбежать из этого мира», — сообщила я. Как ни странно, это помогло. Агрессия тут же сошла на нет, а те, кто успел частично трансформироваться, торопливо принялись возвращать себе человеческий облик, пряча за спину когтистые руки. «Вот и хорошо». Сейчас всех обслужим в порядке очереди, а остальные получат накопители уже из новой партии товара». Смутьянам нам пришлось с этим согласиться. Правда, меня засыпали вопросами, когда будет возобновлена торговля. «Постараюсь добыть новый товар к завтрашнему дню», — подумав, сообщила я. «Уж точно не раньше». Удовлетворившись, ответом покупатели разошлись. «Ух, как ловко ты их утихомирила!» — с уважением сказал Цербер. «Я уж думал, драки не избежать». «Я тоже. Мне казалось, что меня не послушают». Мне померещился тихий смешок над духом. «Опять, что ли, началось?» «Ты что-нибудь слышал, Цербер? Никто сейчас не усмехался поблизости?» «Нет». Он с удивлением покосился на меня. «Ага, отлично». Может, у меня крыша от обилия впечатлений, так сказать, потекла. «Как у вас там дела?» — из-за двери спросил Василий Петрович. «Нормально, все распродали. Надо закупать новую партию товара, так как я сказала покупателям, что постараюсь возобновить торговлю завтра». «Понял, займусь. Я тогда пойду сейчас за товаром, а ты оставайся там. Насколько я понимаю, жители уже успокоились». И не толпятся перед витриной. Так и есть. Идите за товаром. Теперь я точно справлюсь. Если достанут, снова сяду по центру. Я тоже хочу за товаром сходить. Заикнулся Цербер. Оставишь меня тут без охраны? Нет, сморчил нос он. Не расстраивайся. Вечером тебя прогуляю. По той стороне. Щенок тут же утешился и довольно улегся на свою лежанку. А я задвинула стол на колесах обратно в магазин, закрыла входную дверь и устроилась на своем рабочем кресле. Думаю, стоит на всякий случай написать Гюзе и Ракире о нашем разговоре с Шантаром и его желании первым получать доступ к товару. Подробно описав им ситуацию, как только послание было завершено, текст сам собой исчезал с листа, видимо, чтобы появиться в другом месте. Я взяла книжку и переехала в кресло, которое так и осталось стоять возле перехода. В целом меня почти не доставали. Разве что время от времени к витрине подходили прохожие, исключительно вежливо здоровались и уточняли, когда будет новая партия товара. Очевидно, новость разлеталась по городу, как и мои слова о пугающих меня жителях. А еще несколько раз... Мне горожане порывались сучить подарки, как правило, сладости, не забывая при этом сказать, как они рады видеть меня в Мисбурге и уверяя, что мне здесь обязательно понравится. Я от подарков на всякий случай отказывалась. Мало ли, что эти маги подмешали в эти пирожные и конфеты, да и не хочется чувствовать себя должной. Вдруг даритель захочет сыграть на чувстве благодарности и попытается потом без очереди пролезть или скидку вытребовать. Снова являлся хлыщ с огромным букетом целующихся цветов. Странно звучит? А представьте, как я обалдела, когда бежевые тугие бутоны размером с кулак с похлыми раздвоенными верхушками внезапно этими самыми верхушками принялись дружно тянуться в мою сторону, издавая чмокающие звуки. Время перевалило за полдень, когда перед магазином вновь возник шантар. В этот раз ему из портала сначала вынесли кресло, поставили его возле витрины, а затем демоны отошли так, чтобы не слышать разговора, и создали оцепление, никого не подпуская к магазину. «Присядьте, дорогая Глаша», — источая волны обаяния, предложил глава управляющего совета. Я специально велел поставить тут кресло, чтобы подчеркнуть дружескую непринужденность разговора. Подумав, я передвинула кресло из ротанга поближе к витрине и села напротив демонидзе. Цербер ненавязчиво устроился между мной и витриной. Слушаю вас. Глаша, позвольте еще раз принести извинения за то, что был резок. У меня есть на то причины. Конечно, делиться этими причинами с кем бы то ни было мне бы не хотелось, но вам я их открою. И очень надеюсь, что после этого вы меня поймете. «Не уверена, что готова к откровениям. Это накладывает на меня обязательство хранить ваши тайны, а я брать на себя эти обязательства не хочу». «Да какие там тайны! Конечно, мне не хотелось бы жаловаться на свои проблемы каждому встречному». Но, по правде говоря, многие догадываются, как обстоят дела в Совете. Так что даже если вы кому-то и проболтаетесь, вряд ли это сильно удивит горожан. Управляющий Совет всегда существует в состоянии здоровой конкуренции. Каждый тянет одеяло на себя. Ни для кого это не открытие. В общем, ни к чему я вас обязывать не собираюсь. Просто прошу выслушать и уж там делать любые выводы, какие посчитаете нужными. «Ну, смотрите, моё дело предупредить, что секретничать я не готова, и при случае язык за зубами держать не буду». Договорились. Так вот, ситуация обстоит следующим образом. В Совете постоянно идет борьба за власть. Разумеется, каждый член управляющего Совета спит и видит себя на моем месте. Вы можете поинтересоваться у горожан, и они подтвердят, что демоны — возглавляют совет уже давно. Как вы имели возможность видеть, жители нашего города отнюдь не выглядят подавленными или запуганными и вполне себе уверенно возражают даже мне. Разве могло бы такое быть, если бы я был подвержен неконтролируемой жажде власти? Разумеется, нет. Более того, ведь вы же умная девушка и должны понимать, что, занимая так долго этот пост, я бы давно уже с поддержкой своих сородичей мог воспользоваться положением и сосредоточить все в своих руках, постепенно избавившись от других членов Совета. «Так, может, они вам не дают?» — не удержалась я. «Возможно, вы пытались, но не сумели». «Ну, подумайте сами, если бы я был так слаб, что сломал бы все зубы от других членов Совета, разве смог бы я так долго оставаться главой?» Вот уж нет. Именно при демонах, возглавляющих совет, Мистбург стал таким развитым и свободолюбивым, какой он сейчас. И цель демонов — поддерживать его таким и развивать. Конечно, другим это не по нраву. Но если раньше я и моя команда могли спокойно отражать атаки и продолжать следовать своему курсу действий, выгодному всем жителям, то сейчас все изменилось. Был один переломный момент. Ваш предшественник, оборотень Валисиус, перед уходом и закрытием двери между мирами отдал огромный запас накопителей своим сородичам. И Вальтиша, глава клана оборотней, поспешила этим воспользоваться и едва не перехватила власть. Несчастные жители Мисбурга даже не представляют, какая опасность тогда над ними зависла. Мы с трудом смогли отразить атаку. А иначе, уже сейчас, вы наблюдали бы за стеклом витрины дикий мир, где сильные разрывают слабых на части и где правят инстинкты. Именно из-за того, что с тех пор оборотни постоянно наступают нам на пятки и только и ждут удобного момента, чтобы нанести удар, я и вышел из себя, когда узнал, что вы подарили накопители бродягам. Ведь мы как раз только успели отразить очередную атаку оборотней, и любая капля дополнительной энергии могла нам помочь. На кону — судьба всего города. О, конечно. Я слушала его и не верила ни одному слову, хотя говорил он складно и гладко. Еще какое-то время поразглагольствовав о непростой жизни благородного правителя и о том, какие усилия ему приходится прилагать, в борьбе за свободу жителей со злобными оборотнями вампирами и ведьмами, Шантар наконец замолчал и уставился на меня пронизывающим взглядом. Я постаралась сделать непроницаемое лицо. «Вы не верите мне, правда?» — спросил он. Я в целом не склонна принимать что-то на веру без неопровержимых доказательств. В этот момент внезапно раздался жуткий треск, До да такой, что на мгновение заложило уши. Перед витриной на мгновение обрисовалась то ли молния, то ли светящаяся трещина на каком-то невидимом стекле. В воздухе замельтешили частицы пыли, как бывает, когда выбиваешь старый ковер прямо в помещении. Каким же злорадным стало лицо у Шантара! Но лишь на мгновение. Однако мне этого хватило. Я вспомнила слова Василия Петровича о том, что демоны будут пытаться ослабить и пробить защиту. Видимо, у них получилось. Но раз они не спешили вбегать в магазин, то, судя по всему, пока вышло только ослабить. Цербер вскочил и зарычал. Рык у него получился на удивление грозным. Я увидела, как растет его тень, заползая на стену. Судя по тени... Вместо щенка там должно было находиться что-то громадное и будто бы даже покрытое шипами или чем-то вроде. «Что случилось?» Шантар уже выглядел озабоченным, будто тоже не понимал, что произошло, и даже волновался вместе со мной. «Вот лицемерный гад!» «Это у вас защита так странно реагирует?» и снова воздух между мной и витриной будто бы сгустился и потемнел, как в прошлый раз. Это явление вряд ли имело отношение к атаке демонов, поскольку в прошлый раз они же назвали его реакцией защиты на происходящее. Да и сейчас Шантар нахмурился и уточнил. «Это что за затемнение? Второй раз возникает. Как-то нетипично для охранных чар. Никогда подобного не видел. Оно будто... живое и неживое одновременно из-за этой завесы мне как-то некомфортно на вас смотреть ваше лицо и фигуры размываются я вдруг поняла что у него и в самом деле покраснели и заслезились глаза впрочем жаль мне его не было пользуясь тем что он хмурясь пытается изучить завесу я отошла за кресло и встала ближе к переходу между мирами чтобы шмыгнуть туда если вдруг эта трещина значит, что защита вот-вот распадется. «Вы не могли бы это убрать?» Уже даже несколько сердито попросил Шантар. «Нет, просто не смотрите сюда. Что вы сделали с защитой магазина?» «Я?» Он так искренне возмутился, что хотелось поверить, но я не поверила. «Да что вы такое говорите? Это просто какой-то магический сбой!» Этим чаром столько лет, что такое вполне может случиться. Но если вдруг защита ослабевает, то вам следует поторопиться с выбором союзников, а то ведь может случиться все, что угодно. Как мне удалось узнать, хранитель Перехода не может позволить себе роскошь спрятаться в своем мире. Ему необходимо проходить через Переход, иначе притяжение становится непреодолимым. Получается, что при таком раскладе очень опасно ссориться с теми, от кого может зависеть жизнь и свобода. Я слушала его и ощущала неприятный холодок, ползущий по позвоночнику. Гад каким-то образом выяснил подробности об обязанностях хранителя перехода и сейчас завуалированно мне угрожал. Шантар встал. «Помните о моих словах, прекрасная Глаша. Обдумайте все и выберите, с кем именно будете дружить». «Уверяю, лучше остановить свой выбор на мне, а то ведь мало ли, как все обернется». Он встал и с улыбкой победителя удалился мгновенно открывшийся портал. Хотя, конечно, его последние слова звучали бы эффектнее, если бы не покрасневшие, слезящиеся глаза. Впрочем, мне было не до его глаз. Произошедшее здорово меня подкосило, Если перевести завуалированный ультиматум Шантара, то он звучит так. Либо мы доламываем твою защиту, и тогда пеняй на себя, либо ты прямо сейчас начинаешь всячески присмыкаться и демонстрировать готовность к сотрудничеству, и тогда, возможно, будешь помилована. Я вышла в наш мир и убедилась, что Василия Петровича еще нет. Что ж... Похоже, самое время вернуться к нашим экспериментам с пребыванием ровно в центре между мирами. Пока это единственный выход из ситуации в том случае, если демоны все же сумеют доломать защиту магазина. Ведь когда я сижу в переходе, они меня не видят. И если окажется, что такое местоположение в целом засчитывается и тянуть потом в другой мир со страшной силой не будет, то этот вариант может стать неплохим выходом из ситуации в случае, если магазин все же взломают. Подумав об этом, я вновь поставила один из стульев прямо в переход между мирами и села туда. Буду торчать тут до вечера. И утром еще. А там посмотрим. Затемнение, кстати, испарилось, как только сейчас демон. Вот еще тоже загадка. Правда, чем бы это ни было, оно приносит пока одну только пользу. Шантар явно испытывал досаду из-за того, что не может на меня смотреть. Так ему и надо, гаду. Обеспокоенный Цербер засыпал меня вопросами. В итоге до прихода Василия Петровича мы обсуждали произошедшее, пытаясь накидать адекватный план действий. Василий Петрович пришел в приподнятом настроении. У него в руках был внушительный пакет с товарами. «Обошел все ремесленные ярмарки и барахолки». «Взглянул даже на выставку изделий из камня», — поделился он. «Нашел не только накопители, но и несколько артефактов, причем неплохих. Они будут стоить намного дороже накопителей. Так что завтра мы заработаем больше денег, чем сегодня. Еще я перед этим заглянул в компанию, где работает твой Вадим, и внушил ему, что между вами лишь дружеская симпатия, а вовсе не любовь. Так что можешь не переживать на этот счет». А чего ты опять в проеме сидишь? Решила все-таки проверить, сработает ли это? — Ага. Ну, мое желание было вызвано не просто любопытством. Тут без вас такое случилось?